Глава 552. Кристал Бессмертных. Мысль о статусе Цао Уйдоу, при котором он знает способ распознавания пилюли души крови, сама по себе казалась уже довольно странной, не говоря уже о том, что о таком способе известно практически всем культиваторам. Поэтому Ван Лень ещё более утвердился в том, что всё это какая-то хитрая уловка кровавого предка. Связывая беспечное поведение Яо Сисюи с ответом Цао Уйдоу. Я могу констатировать, что на свете существуют настоящие поддельные пилюли. Тем не менее, я боюсь, что кроме кровавого предка его дочери, третьему знать об этом не дано». Мудро сверкнула взорвана линия. «Эта пилюля — подделка. Настоящая воскрешает жизнь человека, подделка же убивает его. Я осесю, поскольку это так бессердечно, то и я буду беспощаден». Он бросил взгляд на восковую пилюлю, зажатую в руке, и готов уже был раздавить её, Как что-то шевельнулось его сердце, и он просто закинул ее в сумку. Культивация Ван Алине длилась уже вот уже порядка нескольких сотен лет, и то, что он оставался жив, до сих пор и обладал неслабыми божественными способностями, напрямую связано с его каждодневными мыслями и побуждениями. В эпоху, когда он был на стадии формирования ядра, лорд демон Дуань Мудзи когда-то сказал такие слова: Этот ребенок зловещий, безжалостный, решительный, бессердечный, полагающийся на свое чутье. Дотошный педант, обладающий немалой силой воли, хитрый лис. Эти слова прекрасно описывали истинную Яван Линя. Быть в состоянии получить такой ответ просто по выражению лица Яо Сисю и случайных слов Цао Уидоу было то, что не смогло сделать даже большинство тех культиваторов, которые жили в течение тысяч лет. Только те старые монстры, которые культивировали в течение десятков тысяч лет и наблюдали желания и пороки множества человеческих сердец, могли видеть их насквозь, как Ван Линь. Тогда на планете Судзаку, благодаря различию характеров двух учениц, Ванолине удалось разгадать и реальность пути тысячи безжалостных иллюзий Лю Мэй. И хотя небеса не наделили Ванолине превосходным талантом культивации, его мудрость была точно временем, позволив ему обрести хитрость далеко за пределами его лет. У всего есть свои причинно-следственные связи, и во всём заключено гармоничное и устойчивое небесное дао. Взмахом правого рукава Ван Линь сделал знак призыва, и оставленная я оси-сию сумка полетела к нему в руки. Осмотрев её божественным сознанием, Ван Линь убедился, что количество нефритов бессмертных в ней как раз хватит, чтобы их поглотить и прорваться до поздней стадии трансформации души. Три дня. Ван Линь глубоко вдохнул и, не сказав больше ни слова, надавил на землю, сверкнули блики чёрного света, и он полностью погрузился под землю, будто провалился. Ван Линь сидел в позе лотоса под землей с закрытыми глазами, Он был окружён нефритами бессмертных, которые дала ему Яо Сисюи. Он начал жадностью поглощать их силы бессмертных, отчего нефриты бессмертных стали превращаться в нефритовую пыль. Для достижения поздней стадии трансформации души требовалось большое количество нефритов бессмертных. Ван Линь совсем не отдыхал, сосредоточившись на поглощении. У него не было времени интегрировать все те потоки силы бессмертных, вошедших в его тело, и он просто-напросто начал непрерывно их копить и сжимать во что-то похожее на демонический кристалл. В течение долгих дней он занимался изучением демонического кристалла, пока жил в племени очищение души, поэтому очень хорошо знал его структуру. Так как демоническую силу можно кристаллизовать, то то же самое, естественно, можно створить из силы бессмертных. Ранее он не осмеливался тратить нефриты бессмертных на подобные эксперименты, теперь же, веду их достаточного количества, он решил попытаться это сделать. Как только накопилось большое количество силы бессмертных, начали происходить изменения. После длительного сгущения в теле Ван Линя начал конденсироваться кристалл, очень похожий на демонический кристалл, только излучающий силу бессмертных. Количество силы бессмертных в этом кристалле бессмертных было эквивалентно одной десятой того, что было в нефритах бессмертных из сумки Яо Сисюи. И Ван Линь продолжил поглощение. Через три дня, когда на горизонте опять показалось свечение фиолетового демона Шан Яо, за тысячу ли от военного лагеря на пике горы Гушань вдруг появилась Яо Сисюи, в небосводе в лунном свете загорелись потоки фиолетового свечения, которые упали на землю, создав ощущение невероятного и сверхъестественного. Взгляд я Сесюи время от времени устремлялся вдаль и проявлял признаки беспокойства. Время почти пришло. Неужели он и правда мог передумать? Лоб Яо Сесюи наморщился. Как раз в этот миг далеко на горизонте молниеносно взлетел длинный луч света, и глаза Яо Сесюи загорелись. Луч света двигался чрезвычайно быстро, Он достиг горы и остановился на мгновение, прежде чем приземлиться на вершине, чтобы превратиться в В аналень, как и я у Сесюи, был одет в белое одеяние, его волосы развивались на ветру, придавая ему элегантный вид. явился, можно считать вовремя. Теперь мне нужно открыть формацию, чтобы никто больше не заметил здесь аномалию». С этими словами я у Сесюи хлопнула по сумке и извлекла оттуда несколько статуэток кровавого цвета. Размерами эти статуэтки были небольшими, всего три дюйма. Все эти разные статуэтки изображали доселе невиданных в хищных зверей, от коих исходила кровавая энергия. Двумя руками Яо Сесюю создала печать и произнесла заклинание. Затем она прикусила кончик языка, чтобы сплюнуть кровь, и использовала её, чтобы нарисовать в воздухе руну. Она хлопнула по руне, и та начала расти, пока не увеличилась до размеров 100 джан, и печать легла на поверхность горы Гушань. В это время те несколько статуэток задвигались сами по себе и по отдельности заняли семь точек вокруг, после чего в сиянии кровавого света погрузились в землю. В моментах погружения под землю в воздух над всей горой взмыла удивительная сила. Ванолин ясно видел, что руна была всего лишь катализатором и что настоящая сила исходила от семи статуэток. Эта сила была невидима, и если бы Ванолин не находился в пределах радиусов 100 джан, то он бы не смог её заметить. Ван Ринь распространил своё божественное сознание и тотчас с удивлением обнаружил, что не видит себя. Такое явление за всю его жизнь культивации встретилось ему впервые. Он по-прежнему был способен контролировать и управлять своим божественным сознанием, но, как бы ни старался, не был в силах отыскать собственную тень на горе Гушань. Это было похоже на то, как если бы смертный посмотрел в зеркало только для того, чтобы увидеть в нём всё, кроме своего собственного отражения. «Можешь не стараться». «Если у кого-то нет уровня культивации демонического генерала и выше, данную формацию невозможно обнаружить», — прохладным тоном сообщила Яо Сесюэ. Ван Линита свое божественное сознание и, восхищаясь этой формацией, произнёс. «Эту формацию создал твой отец? Кровавый предок?» «Верно». Яо Сесюэ коснулась сумки, и у нее в руке тут же очутился кровавого цвета компост. Она рассчитала положение, положила его на землю, повернулась к Ван Линь и сказала... Помни нашем соглашении. Вскоре, когда сияние фиолетового демона Шен Яо станет особенно плотным, на этом компасе запылает кровавый свет. Это продлится всего один вдох времени, так что ты должен внимательно следить за мной». Вонолин кивнул, не промолвив ни слова. Немного поразмыслив, Яо Сесю и вновь произнесла. «Когда мы вернёмся, я дам тебе оставшийся нефрит и бессмертный Дома Крови, а также раскрою тебе метод применения пилюли души крови. Как и говорила Яо Сесюи, фиолетовые лучи света в демонической луне сгустились, как будто в мире смертных небесный пёс сожрал всю луну. Фиолетовый свет мгновенно распространился, и вся земля была покрыта его фиолетовым светом. И небо, и земля оказались укутаны этим фиолетовым светом. В то же время компас на земле выпустил густой кроваво-красный свет. По сравнению с фиолетовым светом, кроваво-красный свет был подобен мечу, пронзившему фиолетовый занавес. Хотя кроваво-красный свет был мал по сравнению с ним, Он был очень цепким. «Пойдём!» — крикнула Яо Сисю и побежала, прямо слившись с тем алым светом. Взгляд Ваналини сверкнул, в нём показался холодный блеск. Его тело стрелой понесло вслед за Яо Сисюи и также скрылось в том красном свете. Как только фигуры двоих человек вошли в кровавый свет, то тот незамедлительно пропал, а лежащий на земле компас тоже бесследно исчез. Осветившие земли фиолетовые лучи постепенно начали отступать, в конце концов, полностью скрывшись в демонической луне. Каждые полгода возникает свечение фиолетового демона Шаньяо, и каждый раз оно очерчивает небосвод. Формация перемещения Вадрень пользовался ими уже много раз, и, касательно недомоганий, появляющихся при перемещении, то он смог приспособиться и выработать иммунитет. В момент его входа в кровавый свет он сию же секунду почувствовал, что это была ориентирована на определённое место формации перемещения. Другими словами, сказанное Яо и местоположение представляет собой предварительно размещённую человеком точку перемещения, таким образом необходимо только её активировать, и можно попасть на неё из любого места. Однако очевидно, что для успешного переноса нужно находиться внутри земель демонического духа. По прошествии кратковременного недомогания, вызванного перемещением, в Линь увидел быстро движущийся кровавый след у себя под ногами. Эти кровавые следы образовали кровавую формацию. Время восстановления Яо и после перемещения затянулось на лишние полувздоха по сравнению с Ван Линием. При её полном восстановлении кровавые следы уже исчезли. Очертания данной формации имеют нечто общее с формацией статуэток. Они явно были сделаны одним и тем же человеком. Кровавый предок и правда невероятен, раз мог создать здесь формацию перемещения. «Однако, если у меня будет достаточно времени, я также смогу это сделать». Думал Ван Линь, невозмутимо осматриваясь по сторонам. Это место было сродни звёздному небу. Земляной полосы нигде не виднелось. Повсюду мерцающий свет звёзд. И благодаря их ослепляющему, озаряющему свету, местность вокруг легко просматривалась, куда бы ни падал взгляд. Маленькая, приблизительно в 10 джан шириной извилистая тропа убегала вдаль. Здесь не было земли. Эта тропа парила в звёздной бездне, она не была как-то закреплена и неподвижна, а будто согласно определённой закономерности раскачивалась влево и вправо. Место, где стояла Вонолинь, представляло собой площадку в Сто-Джан, на которой скрыта была размещена формация. По мнению Вонолиня, я у Сисюи приходила сюда много раз. Она села на площадку, скрестив ноги, и обратилась к Вонолиню. «Начни сосредоточенно медитировать, чтобы постичь свой домен. Только получив метку квалификации... «Можно идти по тропе почитаемого зверя?» Она не была многословна, закрыла глаза и начала культивировать. Ванолиня гляделся и пошёл вперёд. Он остановился перед извилистой пустой тропинкой и посмотрел на неё серьёзным выражением лица. При взгляде на неё зрачки Ванолиня тут же сузились. Какая уж там небольшая тропа! Она скорее походила на зверя с телом водяного дракона необъятных размеров. И, воскрешая в памяти слова Яосисюя о звере, Он понял, что это, скорее всего, был тот самый почитаемый зверь. Никаких сведений об этом почитаемом звере в памяти древнего бога Тусы нет. И если тот ничего не знает про зверя, значит, зверь появился уже после него. Всё-таки что это за место, в котором вдруг появился такого вида зверь? Он же не мог возникнуть из воздуха. Должно быть, его поместился тот человек при помощи божественных способностей. И кто же он? Какими божественными способностями должен обладать этот человек, чтобы превратить тело данного зверя в дорогу». Ван Рень ахнул, затем его глаза загорелись, и он сразу же начал размышлять. Он посмотрел на Яосисю и подумал про себя. «Я должен придумать способ получить от неё всю информацию об этом месте». Помолчав пару секунд, он поджал ноги и уселся на площадке, успокоил свой разум и уже приготовился погрузиться в свой домен, как вдруг ему в голову пришла мысль.